Глава третья. Реган. Некоторое время назад Зоуи ночью переслала Реган по электронной почте отчет частного детектива по мэту. Тема гласила «Все плохо, перезвони мне». Реган увидела сообщение, но не стала открывать его. Зоуи не дозвонилась до Реган, но поговорила с Кордом. Когда такси притормозило возле гостиницы «Акрополь Селект», Реган запаниковала. У входа ее ждал Мэтт в новых солнечных очках. Интересно, когда он успел их приобрести? Опустив окно, Реган выдавила из себя улыбку и помахала Мэтту. Тот забрался в такси и вместе они поехали в сторону Перейского порта. От Мэтта пахло одеколоном Old Spice. Ясас, поприветствовал он водителя. Реган с удивлением посмотрела на него. А что? сказал Мэтт. «Хотя бы знаю, как сказать «здрасте». Он показал ей телефон, в котором было загружено языковое приложение. «Я ведь нигде не бывал», прибавил он. «И для меня это событие». Что правда, то правда. Они годами не выезжали из Джорджии. На медовый месяц побывали на Тайби-Айленд. Иногда делали вылазки в Атланту, когда Мэтта приглашали на конференции. «Тайби-Айленд» прибрежный курортный город в округе Чатам, американского штата Джорджия. Еще до рождения детей Реган несколько раз навестила в Нью-Йорке Корда, но у Мэтта вечно не было времени, чтобы присоединиться. Сегодня он казался прежним, добрым и счастливым, и Реган смутилась. На ее телефоне высвечивалась куча пропущенных звонков от Зоуи. Может поменять свои планы и попробовать наладить отношения? С самого детства Реган решала чужие проблемы. Вот и сейчас, если в последнюю минуту срывался карпулинг, все мамочки звонили именно ей. Карпулинг — сервис по поиску попутчиков для поездки на одном автомобиле. И она же разруливала ситуацию, когда мамаша, отвечающая за экскурсию на лошадках вдоль побережья Джорджии, сбежала с норвежским летчиком, которого подцепила на сайте знакомств. Она хорошо помнит, как просыпалась во время родительских ссор. Тогда, в ночнушке, она спускалась на кухню, выкладывала на тарелку крекеры с сырной нарезкой и приносила все это в родительскую спальню. А они поворачивались к ней. Отцовское лицо в красных пятнах, мама в слезах. «Хотите крекеры с сыром?» — говорила она. «Господи, ей ведь тогда было лет семь, не больше». Да, всего лишь сыр и крекеры, и ссора прекращалась. Сейчас они проезжали величественный Акрополь. Согласно мифу, Афина и Посейдон поспорили о том, кто станет покровителем города, воздвигнутого царем Кекропом. Посейдон ударил о землю своим трезубцем и из-под земли забил источник соленой воды. Опустившись на колени, Афина посадила оливковое дерево. И царь Кекраб провозгласил победительницей именно Афину, потому что ее оливковое дерево обеспечивало афинян плодами и маслом. Реган решила для себя, что она, как оливковое дерево, с крепко проросшими в землю корнями, которые продолжало цвести сквозь время, несмотря на невзгоды и разочарования, постигшие ее в браке. Она была способна возвыситься над битвой и защитить своих девочек. Она могла выдержать любые ураганы, гнущие ее к земле. Да, она была тем самым галимым, дающим плоды оливковым деревом. Однажды вечером, когда она снова взяла с полки книгу «Щедрое дерево», чтобы почитать ее девочкам, Флора сказала, что больше не желает слушать эту историю. «Щедрое дерево книга с картинками американского писателя Шэла Сильверстайна, опубликованная в 1964 году. «Но почему?» – спросила тогда Реган. «Да потому, мамочка», – ответила Флора, «что это самая грустная история на свете».